Глава двадцать Огненная магия. Духи не помогли соблазнить Альере. Хотя, как посмотреть? Может, именно они подвигли сваху на жаркий поцелуй. Но давили на совесть с тяжким обещанием помочь выдать замуж дочку госпожи Миранды. Поэтому, не особо раздумывая, следующим же утром я посетила лавочку в «Всенарядные ленты». Господин Мэнс, как и большинство торговцев, рано начинал рабочий день. А потому я постаралась прийти одной из первых и спокойно обговорить дело. В конце концов, уже завтра отправлялась в огненный ковен к матушке Альере. Значит, стоило поторопиться. Дверь скрипнула, когда я вошла в лавку. Господин Мэнс чем-то шуршал в подсобке и, выглянув на звук колокольчика, благостно улыбнулся. «Арабелла!» — воскликнул он, откладывая в сторону тюки с тканью. «Какими судьбами? Вновь понадобился наряд?» «Нет, благодарю. В последнее время у меня столько обновок, сколько не было за все предыдущие годы. Я просто зашла справиться о вашем здоровье». Я облокотилась о прилавок и лучезарно улыбнулась. «Как поживаете?» «Замечательно! Торговля цветет, покупатели увеличиваются. Вот только поставщики задерживают товар, но это не страшно». Господин Мэнс тоже подошел к прилавку и, наклонившись ко мне, втянул носом воздух. «Ты сегодня пахнешь цветами, девочка. Не расскажешь, что за праздник?» «Ах, это... Это подарок госпожи Миранды, владелицы магазина на торговой площади. Вы незнакомая «Не припоминаю. Жаль, она прекрасный человек, а ее дочь просто очаровательна», — мимоходом заметила я, демонстративно смотря в сторону. «Вы могли бы найти с ними много общих тем для беседы?» «Она поставщик тканей или швея?» Удивленно уточнил господин Мэнс. «Нет, она торговка, как и вы. А чем тогда мы можем помочь друг другу?» «Я осеклась. Что же ему сказать? Понятия не имею, как со всем этим справляется Альерия. Но, на мой вкус, работа свахи одна из самых неприятных. Как расхваливать постороннего человека? Как убеждать мужчину приглядеться к незнакомой девушке?» Пока я раздумывала, в лавку зашел покупатель. Рыжеволосый мужчина с пухленькой дамой, видимо, женой. Старательно выбирал женскую шляпку. Дама хотела ярко-красную с зелеными перьями, тогда как ее супруг настаивал на приглушенных цветах. Они так спорили, что господин Мэнс даже сделал замечание. А я смотрела на них с улыбкой. «Семейная пара, но такие разные». Даже странно. Не иначе Альери сводил. Только он способен подвести под венец столь не похожих по характеру людей. Интересно, а я смогла бы магичить, как Альери? Направить поток горячего волшебства так, чтобы укутать теплом и негой чужой разум? Наконец, покупатели ушли, а господин Мэнс вернулся ко мне. «Так на чем мы остановились, Арабелла?» переспросил он. «На поставщице?» «Она не поставщица. Госпожа Миранда подыскивает зятя для своей прелестной дочери. Та уже вошла в возраст и имеет за плечами неплохое преданное. Конечно, для кого-то оно может показаться несущественным, но вы, как человек, разбирающийся в торговле, смогли бы оценить его по достоинству». «Постой», — господин Мэн сопешил. «Ты что же?» «Сватаешь меня!» «Просто помогаю обзавестись женой». «Ох, господин Мэнс, я вас знаю с самого детства, и ни разу на моей памяти вы не заговаривали о жене. Нельзя же всю жизнь жить холостяком». Я придвинулась и накрыла его руку своей. «Вы очень достойный мужчина, поверьте. Добрый, щедрый, благодушный. Любая женщина сочтет за счастье стать вашей супругой». Так почему бы не воспользоваться шансом и не присмотреться к дочери госпожи Миранды? Пока я улыбалась, господин Мэнс молчаливо рассматривал мою руку, так ласково лежащую на его запястье. «Белла!» — хрипло сказал он. «Если уж ты сама об этом заговорила!» Он перехватил мою ладонь. «Я бы с радостью женился!» «Так это просто чудесно!» «На тебе!» Я недоуменно уставилась на мужчину, а потом очень осторожно высвободила руку и отошла на шаг. «На мне?» «Тебе же нужен хороший супруг!» Он нерешительно растянул губы. «Я бы сам никогда, но раз ты и правда считаешь меня достойным, я стану хорошим мужем, ты ни в чем не будешь знать нужды». «Но господин Мэнс...» Я сглотнула. «Вы никогда не говорили...» «И не сказал бы. Насколько я тебя старше? Лет на двадцать?» «На восемнадцать». «Вот видишь». Он чуть скривился, но тут же взял тебя в руки. «Но я постараюсь сделать тебя счастливой. У меня есть приличный дом. Небольшой, но уютный. Там несколько комнат, хватит места для большой семьи». «Будем трудиться в лавке, заведем детей. Мы сможем прожить славную жизнь, Белла». Господин Мэнс сделал шаг вперед, а я тут же ринулась назад, едва не оступившись на собственном подоле. Где же он был раньше? Совсем недавно я согласилась бы, не раздумывая. Когда нет никакого выбора, то кандидатура торговца кажется весьма заманчивой. Но сейчас-то у меня есть Альери... Пусть пока только в мечтах, но он уже заполонил мысли, не оставляя места ни для кого другого. И с каким бы уважением я ни относилась к господину Мэнсу, черноволосый сваха стал намного дороже. Стоило подумать о нем, как в памяти вновь возникли огненные искры, подчиняющие волю. Недолго думая, я протянула руку и шепнула. «Забудьте обо мне, господин Мэнс. Женитесь на дочери Миранды». С пальцев сам собой потянулся золотой вихрь, в одно мгновение вплетаясь в застывшие очи торговца, а под ногами заплясали яркие огоньки. Я в ужасе отбежала в сторону. Магическое пламя не наносило никакого вреда мебели, товарам и мужчине, но никак не желало исчезать. А сам господин Мэн, казалось закостенел, бездомно смотря в пустоту. «Эй, с вами все в порядке?» Неуверенно спросила я. Увы, он не двигался. То, что с легкостью выходило у опытного Альери, совершенно не получилось у меня. Стало по-настоящему страшно. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь зашел и увидел зачарованного продавца. Доказывай потом, что вовсе не воровка. Я выбежала на улицу, в надежде, что смогу быстренько затеряться в толпе. И никто не вспомнит, кто именно заходил поутру в торговую лавку. Но совесть не позволяла бросить господина Мэнса в таком состоянии. Он все-таки неплохой человек. Слава мирозданию, именно в этот момент недалеко от всенарядных лент прогуливался Леонтино Альере. Видимо, он был занят какими-то покупками – так как держал в руках коробку, обвязанную желтыми лентами, и довольно улыбался. «Лео!» – воскликнула я, привлекая внимание свахи. «Лео! О, как же вы вовремя!» «Белла?» Альерев скинул бровь и направился в мою сторону. «Вы очень бледны. Что-то случилось? Если на ваше самочувствие так повлияла вчерашняя сцена, то, поверьте, я и в мыслях не имел...» «Мне нужна ваша помощь!» Прервала я, хватая его за руку, и потянула в магазин. Вести разговор про вчерашний поцелуй казалось неуместным. Звякнул колокольчик, и сваха недоуменно возрился на застывшего господина Мэнса и танцующие вокруг него язычки пламени. «Что тут случилось?» «Белла, что вы натворили?» «Ничего ужасного!» «Надеюсь». Я заломила руки. «Это господин Мэнс, хозяин лавки. Мы знакомы уже много лет, не подумайте плохого». Я кратко описала события и с надеждой взглянула на Альере. Поможет или нет? «Натворили вы дел», — пробурчал сваха. «Знаю, я просто растерялась от его предложения». «Согласились бы на брак, и дело с концом» чем не жених я возмущенно вскинула голову но уловив во взгляде альере любопытство в купе с улыбкой и поморщилась в следующий раз так и поступлю сваха покачал головой еще раз осмотрел мужчину а потом зашептал какое то заклинание вводя руками вокруг головы продавца очнется через пару минут и забудет что вы приходили сказал альеия «Надо исчезнуть до этого момента!» Он щелкнул пальцами, гася огоньки на полу. «Поторопитесь!» «Лео, а не могли бы вы внушить ему интерес к дочери моей знакомой?» «Я виновато опустила взгляд. Как видите, из меня плохая сваха». «Вы забыли главное правило, Белла. Нельзя внушить чувства». «А просто внушить мысли о браке можно?» «А я попрошу тетушку, чтобы она почаще намекала на нужную девицу. Кто знает, вдруг влюбится?» «Женщины!» — закатил глаза мужчина, но просьбу выполнил. «Идемте!» Мы вышли из торговой лавки и остановились поодаль. «Спасибо!» — искренне сказала я. «Не за что!» В его очах, таких тёплых и манящих, всё ещё виднелись магические искры. «Каждый способен на ошибки», — продолжил он и, помолчав, добавил. «А что касается вчерашнего происшествия?» «Не стоит, я всё понимаю». «Правда?» «Мы выпили вина и пошли на поводу чувств». «Поверьте, Лео, мне не за что сердиться». «Очень опасно встретить женщину, которая тебя понимает», — задумчиво пробормотал сваха. «Обычно это кончается женитьбой». Я же сделала вид, что ничего не услышала, и ослепительно улыбнулась.